как бригадир состязался с разбойничьим маршалом. Массина был маленького роста худой человек. Характер у него был кислый, неприятный. Однажды на охоте он потерял глаз, и наблюдать за подчиненными ему приходилось не двумя, а одним глазом. Но от этого одного глаза не ускользало ничто. Он зорко следил за всем происходящим на поле битвы. Если Массина делал, скажем, смотр батальону, он сразу же замечал, у каких солдат не вычищены пуговицы и не застегнуты гетры. Офицеры и солдаты не очень долюбливали Массина. Они не любили его, потому что он был скряга, а в войсках любят только щедрых вождей. Но, не любя Массина, все его, однако, очень уважали. Его искусство в военном деле и храбрость были всем известны. Всем хотелось сражаться под начальством Массина. Его предпочитали всем маршалом, за исключением разве одного императора, да еще маршала Ланна, когда тот был жив. Нехорошо было то, что Массина чересчур крепко держал свой мешок с деньгами. Но ведь зато они также крепко захватили в один прекрасный день Цурих и Геную, а за это можно и скупость простить. За занятые позиции Массина держался так же крепко, как и за мешок с деньгами. Нужен был большой ум, чтобы заставить Массина расстаться с его шкатулкой или с боевыми позициями. И вот однажды Массина вызвал меня к себе. Я с радостью направился на главную квартиру. У Массина я всегда считался любимцем. Ни одного офицера он не ставил так высоко, как меня». У всех хороших генералов прежнего времени был удивительный талант. Они умели отличать достойных и умели воздавать должное хорошему воину. Массина сидел в своей палатке один, подперев подбородок рукой. Вид у него был такой, что я подумал, будто кто-нибудь предложил ему благотворительный подписной лист. Увидя меня, Массина улыбнулся. — Добрый день, полковник Жерар. — Добрый день, маршал. «Ну как поживает Третий гусарский полк?» «Третий гусарский полк, маршал, представляет собой, как и всегда, семь сотен несравненных солдат на семистах несравненных лошадях». «А ваши раны зажили?» «Мои раны никогда не заживают, маршал», — ответил я. «Почему это?» «Потому что я всегда получаю новые». Массена засмеялся, причем все его лицо покрылось мелкими морщинами. «Вот если кто прославился по этой части, так это генерал Рапп», — сказал он. «Он получил двадцать одну рану от неприятельских пуль, да столько же от ножей и зондов доктора Ларрея. Я, полковник, не пускал вас в дело последнее время именно потому, что вы были ранены». «И это мне было очень обидно». «Ну-ну, не огорчайтесь очень-то». «С тех пор, как англичане занимают эти проклятые позиции при Торрес-Ведрос, настоящего дела никто не имел. Вы немного потеряли, попав в дартмурскую тюрьму. Теперь вот другое дело. Вам придется поработать». «Мы наступаем, значит?» «Нет, отступаем». Я страшно огорчился, услыхав эти слова. «Массина, наверное, заметил, что я огорчился». «Как?» Стало быть, мы уступаем этой собаке Веллингтону, который не был тронут моими словами и отправил меня в свое туманное отечество. При одной этой мысли я готов был заплакать. «Чего же вы тут поделаете?» — нетерпеливо воскликнул Массина. «Когда вам делают шах вы должны двигать короля». «Вперед двигать», — сказал я. Массина потряс седой головой. «Этих позиций не возьмешь», — сказал он. Я уже потерял генерала Сент-Круа и много людей. Я должен беречь людей, их неким заместить. И, кроме всего прочего, мы торчим здесь, в сантареме почти шесть месяцев. Кругом нет ни фунта муки, ни бутылки вина. Мы должны отступать. Но мука и вино находятся в Лиссабоне, настаивал я. Вы рассуждаете, будто вся армия тоже что ваш гусарский полк. Поскакал вперед, прискакал назад, и дело в шляпе. Вот другое дело, если бы сюда пришел Сульт. У него 30 тысяч войска, но он не придет. Однако я вызвал вас, полковник Жерар, по следующему случаю. Я хочу поручить вам руководительство очень важной и своеобразной экспедицией. Можете себе представить, что я навострил уши при этих словах. Маршал развернул большую карту. Затем он стал разглаживать эту карту своими маленькими волосатыми руками. «Вот это Санторем!» — произнес он, тыча пальцем в карту. Я утвердительно кивнул. «А вот здесь, в 25 милях к востоку, находится Альменхаль, известный своими виноградниками и громадным аббатством!» Я снова кивнул, но что хотел сказать всем этим маршал, я по-прежнему не понимал. «Вы слышали что-нибудь о маршале Мельфлёре?» — спросил Массена. «Я служил под начальством всех маршалов, но о таком никогда не слыхивал ответил я о маршал мильфлер это прозвище которое ему дали солдаты сказал Массина. мне нечего было бы вам рассказывать если бы вы не были в отлучке в течение нескольких месяцев это один англичанин и при том человек хорошо образованный держит он себя изысканно и поэтому то ему и дали такое прозвище Мильфле тысяча цветов я хочу чтобы вы съездили к этому воплощенному англичанину вальминхаль «Слушаю, маршал». «Вы должны повесить этого маршала Мельфлёра на первом попавшемся дереве». «Слушаю, маршал». И, повернув направо кругом, я собирался уйти из палатки, но Массина позвал меня назад. «Одну минутку, полковник. Прежде чем ехать, вы должны знать, как обстоит дело. Настоящее имя этого маршала Мельфлёра — Алексей Морган». Человек это необычайно умный и храбрый. Прежде он служил офицером в английской гвардии, но попался однажды в шулерстве и был исключен из офицерских списков. Собрав несколько английских дезертиров, он удалился в горы. Скоро к нему стали присоединяться беглые из наших французов, португальские разбойники. Теперь у него под командой имеется 500 человек. Маршал Мельфлер захватил аббатство аль выгнал монахов и превратил монастырь в крепость, занимается тем, что грабит всю окружную страну. «Такого человека давно пора повесить», — сказал я и снова устремился к выходу. «Погодите, погодите!» — крикнул маршал, улыбаясь моему нетерпению. «Самое худшее еще впереди!» На прошлой неделе богатейшая во всей Испании женщина, вдовствующая графиня де Лагонда, ехала ко двору короля Иосифа повидаться со своим внуком. Эти разбойники напали на графиню и схватили ее. Теперь она находится пленницей в аббатстве и спасает ее только ее... — Возраст, — заметил я. — Нет, богатства ответил Массина. — Она может уплатить выкуп. Таким образом, полковник, я вам даю три поручения. Во-первых, вы должны освободить эту несчастную даму. Во-вторых, надо наказать разбойника Моргана. И в-третьих разрушить, если возможно, это разбойничье гнездо. Я к вам всегда имел доверие, и в знак этого доверия я вам даю на это предприятие пол эскадрона «Гусар». С этими силами вы должны исполнить мое предприятие. Честное слово, я едва своим ушам верил. Я рассчитывал, по крайней мере, на весь мой третий полк. Я бы дал вам и больше солдат, продолжал Массина, но сегодня я начинаю отступление. «Кавалерия у Веллингтона очень сильна, и мне дорог каждый солдат. Более полуэскадрона я вам никак не могу дать. Посмотрите, что можно сделать в Альминхале, и явитесь ко мне в Абрантес с докладом не позже завтрашнего утра». Мне было, конечно, очень лестно, то, что Массина ставит так высоко мои таланты, но в то же время мое положение выходило затруднительное. Мне припоручили освободить старую даму, повесить английского разбойника и разорить гнездо, состоявшее из 500 убийц. Извольте сделать все это пятьюдесятью солдатами. Меня утешала лишь одна мысль. Эти пятьдесят человек были не простые солдаты, а конфланские гусары, а начальником их был сам Этьен Жерар». Выйдя на воздух и взглянув на облитый солнечными лучами красивый португальский ландшафт, я проникся с самыми приятными мыслями. А что если почетная медаль, которую я уже столько раз заслужил, ждет меня в Альминхале? Будьте уверены, что я выбирал своих 50 солдат очень тщательно. Все мои спутники были старые солдаты, принимавшие участие в немецких войнах. У некоторых из них было по три нашивки, у громадного большинства — по две. Командовать солдатами я поставил лучших вахмистров полка — УД и Папельета. Выстроил я своих солдатиков в четыре ряда. Ах, какое это было зрелище! Представьте себе молодцов в серых с серебряным шитьем мундирах, на караковых конях, в леопардовых шкурах с маленькими красными султанами. Сердце мое забилось, когда я увидел эту картину. Я не мог равнодушно глядеть на эти загорелые лица, на усы, торчавшие над ремнями, охватывавшими их щеки. Я почувствовал уверенность в нашем успехе. Между нами, друзья мои, скажу вам, что и мои гусары без сомнения чувствовали то же самое, глядя на своего молодого полковника, который горцевал перед ними на своем высоком вороном коне. Итак, мы выбрались из лагеря и перебрались через реку Таго. Я поехал со своими двумя вахмистрами вперед. Взобравшись на вершину гор, соседних с сантаремом я оглянулся назад. Передо мной тянулась длинная черная полоса. То была армия Массена. Кое-где сверкали сабли и штыки. Это двигались войсковые части, готовясь к отступлению. В южном направлении виднелись местами красные пятна английских передовых отрядов Но чем дальше, тем больше этот красный цвет сгущался Перед нами простирался лагерь Веллингтона Над лагерем висели густые клубы дыма Дым этот раздражающе подействовал на наших голодных солдат Англичане получали изобильное продовольствие Тогда как наши войска бедствовали, постоянно нуждаясь в съестных припасах К западу от нас виднелась голубой полосой море. У пристани мелькали белые паруса английских кораблей. Нам нужно было двигаться к востоку, и стало быть, ехать прочь от обеих армий. Впрочем, вся местность кругом была занята нашими французскими мародерами и разведочными отрядами англичан. Солдат у меня было мало, и я поэтому должен был принять все меры предосторожности. Весь день мы ехали по пустынным горным склонам. У подножия гор зеленели виноградники, но вершины их были безрадостно серы. Горные хребты, тянувшиеся по небу, напоминали спину из худалой лошади. Иногда нам приходилось перебираться через горные речки, впадающие в Тагу. Один раз пришлось натолкнуться на большую, быстро текущую реку. Для того, чтобы перебраться через неё мы отправились искать брод, который и был найден. Узнали мы брод потому, что около него по обеим сторонам реки были построены дома. Это уже верный признак брода. Спрашивать же было некого. Нигде не было видно ни людей, ни животных. Мы видели только громадные стаи ворон. Солнце начинало садиться, когда мы въехали в обширную долину. В середине она представляла собой открытое пространство, а по бокам ее росли дубовые рощи. До Аль-Минхаля оставалось не более нескольких миль. Я решил ехать лесом. В этом году весна была ранняя, громадные деревья успели одеться листвой, и я рассчитывал скрыть отряд от посторонних взоров. Итак, мы поехали лесом. Вдруг ко мне подскакал один из сержантов и доложил «В долине англичане видны, полковник!» — крикнул он, отдавая мне честь. «Кавалерия или пехота?» «Драгуны, полковник!» — ответил он. «Шлемы у них блестят на солнце, и потом я слышал ржание лошади». Я остановил отряд и поспешил к опушке леса. Никаких сомнений в присутствии врага не могло быть. По одному направлению с нами, вытянувшись в линию, двигался отряд английской конницы. Через древесную листву я хорошо различал их красные мундиры и блеск орудия. Когда английские драгуны въехали на прогалину, я увидал сразу весь их отряд. По численности он был такой же, как и мой. Самое большее что тут было, это полуэскадрон. Вы уже многое знаете из моих приключений, и, стало быть, вам известно и то, что я чрезвычайно быстро в моих решениях. То, что я задумал, я немедленно привожу в исполнение. Таков мой характер, но, увидав англичан, я, признаюсь, заколебался. С одной стороны, мне очень хотелось устроить с этими драгунами лихую кавалерийскую стычку, но, с другой стороны, я должен был помнить и о данном мне приказании. «Дело, предстоявшее мне в Альминхальском аббатстве, и без того было трудно. А если я устроил бы с англичанами бой, то должен был бы потерять несколько солдат, но имею ли я право терять людей, раз мне поручено важное дело?» Итак, я сидел на седле, подчесывая подбородок и раздумывая, что мне делать. Блестящие шлемы английских драгун продолжали мелькать передо мной в зеленой листве деревьев. Вдруг один из англичан, всадник в красном мундире, выехал из прикрытия, показал на меня пальцем, пронзительно свистнул и крикнул «Галло! Галло!». Он словно меня за лисицу посчитал, а не за человека. К англичанину присоединились еще трое, и трубач их протрубил сигнал. После этого весь английский отряд выехал на открытое место. Как я и предполагал, это был полуэскадрон кавалерии. Выстроился он в двойную колонну, по двадцати пяти человек в ряд. Впереди стал их офицер, тот самый, который показывал на меня пальцем и кричал галло. Я немедленно же построил свой отряд таким же порядком. Теперь нас, драгун и гусар, отделяло только поросшее травой пространство в двести ярдов. Эти красные драгуны вели себя молодецки. Очень красивы были их серебряные шлемы с длинными белыми перьями, Они воинственно размахивали своими большими сверкающими саблями. Да и драгуны с своей стороны, я уверен, охотно сознались бы, что они никогда не видали такого отряда легкой кавалерии, как мои конфланские гусары. Драгуны были, правда, поосновательнее нас и пощеголеватее. Веллингтон заставлял их тщательно чистить все металлические части формы, а у нас такого обыкновения не было. Но зато хорошо известно, что английские мундиры непомерно узкие и что это мешает работе с саблями. Кто был из нас храбрее? Глупые и неопытные люди всех народов любят уверять, что солдаты их народа – самые храбрые во всем мире. Все народы мира находятся в этом горделивом заблуждении. Но я, столько на своем веку видавший, говорю иное. Особенной разницы между армиями нет. В иной армии дисциплина поддерживается лучше, а в другой — хуже. Но что касается храбрости, то в этом отношении народы равны друг другу. Исключение из этого правила представляет разве французская армия? Французы, правду сказать, несколько храбрее других народов. Итак, бутылка была откупорена, стаканы приготовлены, и надо было пить вино. Английский офицер, как бы вызывая меня на бой, взмахнул в воздухе с саблей и помчался вперед. Честное слово, это была прекрасная картина. Что может быть прекраснее храброго воина на красивом коне? Это было так красиво, что мне захотелось стоять на месте и любоваться его беззаботным изяществом. Он сидел на коне, откинув голову назад и опустив вниз саблю. Белые перья на его шлеме развивались. Молодой, сильный и храбрый офицер. Что это, повторяю, за картина? И фоном для этой картины служили освещенные лучами заходящего солнца фиолетовый горизонт и дубовые деревья. Но не такой я человек, чтобы стоять и ждать врага. У Этьена Жерара, конечно, могут быть недостатки, но никто не смеет обвинять его в трусости или нерешительности. Мой старый ротоплан хорошо знал мой характер. Он ринулся вперед без понуждений, и я помчался навстречу англичанину. Есть две вещи, о которых я никогда не забываю. Это личики виденных мною хорошеньких женщин и ноги красивых коней. Приближаясь к противнику и глядя на его коня, я стал припоминать, когда же, черт возьми, я видел эту великолепную соврасую лошадь. Где я видел эти красивые ноги? И вскинув глаза на всадника, я вдруг все вспомнил. По лицу англичанина бродила беззаботная улыбка, он глядел вызывающе. Я его узнал. Это был тот самый человек, который спас меня из рук разбойников. Это с ним я играл в Экарте, поставив на ставку мою свободу. Это был человек с титулом Милор, достопочтенный сэр Руссель Барт». «Барт!» — крикнул я. Он в это время уже занес саблю для удара, причем сделал это так неискусно, что я его мог без труда сбить с седла. Барт неважно владел саблей. Но я не отразил удара, а только отслютовал. Рука у него опустилась, и он на меня поглядел. «Эгей, да это Жерар», — произнес он. И при этом он держал себя так, точно в нашей встрече не было ровно ничего необыкновенного. Что касается меня, то будь он на дюйм поближе, я бы непременно его обнял и расцеловал. «Вот уж никак не думал, что это вы», — повторил Барт. «А я-то думал, у нас выйдет маленькая забава». Барт произнес эти слова с таким разочарованием, что я почувствовал себя несколько раздраженным. Вместо того, чтобы радоваться встрече с другом, он огорчился, потому что перед ним нет врага. «Я бы и сам был рад позабавиться с саблей, дорогой Барт», — ответил я. «Но я не могу поднять оружие на человека, спасшего мне жизнь». «Э, не напоминайте об этом». «Это невозможно. Я ни за что не простил бы себе, если бы мне пришлось причинить вам зло». «Но вы придаёте слишком много значения пустяковой услуге». «Как бы не так». Даже моя мать и та пылает желанием обнять вас. Если вам придется когда-либо побывать в Гасконе...» «Лорд Веллингтон во главе шестидесяти тысяч солдат уже идет туда. Тогда один из этих солдат останется во всяком случае в живых», — ответил я. «А пока что уберите свою саблю в ножны». Лошади наши стояли теперь рядом. Барт похлопал меня по ноге. «Хороший вы товарищ, Жерар», — сказал он. «Жаль, что вы родились не на той стороне Ломаншского канала, на которой следовало родиться». «Нет, я именно родился там, где мне следовало родиться». «Бедняга воскликнул Барт с таким искренним состраданием в голосе, что я не мог не рассмеяться. Барт сделал серьезное лицо и произнес. «Все это очень хорошо, Жерар, но мы забываем о деле. Нам нельзя стоять таким манером и растобарывать». «Я не знаю, как поступает в этих случаях Массина, но мой начальник выпрыгнул бы из своих сапог, если бы увидал, что я дружески беседую с французским полковником, вместо того, чтобы сражаться с ним. Ведь мы съехались не на пикник, не правда ли?» «Ну что же вы хотите?» «А вот чего. Если вы помните, у нас с вами был маленький спор о гусарах и драгунах. Я привел сюда пятьдесят молодцов из шестнадцатого драгунского полка» пули в карабинах прямо чешутся от нетерпения. У вас также имеется полсотни здоровых молодцов, и я вижу, что они с нетерпением рвутся в бой. Представьте себе, что мы устроим сражение. Это ничего не испортит. Маленькое кровопускание по здешнему жаркому климату может считаться даже полезным». Слова Барта мне показались весьма здравыми и правильными. Алексей Морган, пленённая графиня Делла Гонда и альминхальское аббатство вылетели у меня из головы. Мне страшно захотелось устроить хорошую кавалерийскую стычку по всем правилам искусства». «Я согласен, Барт», — ответил я. «Мы любовались вашими драгунами с фронта, а теперь мы полюбуемся ими с тыла». «Хотите какое пари?» — предложил Барт. «На ставку я ставлю честь гусарского конфланского полка». «Прекрасно!» — ответил он. «Если мы вас поколотим, я буду рад. А если вы нас поколотите, то тем лучше для маршала Мельфлера». Услышав эти слова, я поглядел на Барта с величайшим изумлением. «Почему это будет лучше для маршала Мельфлера?» — спросил я. «О, так зовут негодяя, который живет недалеко отсюда. Лорд Веллингтон отправил меня и этих драгун для того, чтобы повесить этого Мельфлера». «Черт возьми!» — воскликнул я. «Да меня с моими гусарами Массена отправил по тому же делу!» Оба мы расхохотались и вложили в ножны свои сабли. За нами послышался ляск стали. Драгуны и гусары последовали нашему примеру. «Итак, мы союзники!» — воскликнул Барт. «На один день. Мы должны соединить наши силы. В этом не может быть никакого сомнения». Так сражение и не состоялось. «Мы построили наши полуэскадроны в два маленькие отряда и двинулись вперед по долине». Гусарские шапочки и шлемы-драгун скоро перепутались, и противники с любопытством оглядывали друг друга. Солдаты были похожи на старых охотничьих псов, которые погрызлись друг с другом и привыкли уважать силу зубов противника. Большинство солдат добродушно улыбалось, но были и такие, которые переглядывались злобно и вызывающе. Особенно сердиты были английский сержант и мой вахмистр Папельет. Эти люди, привыкшие к войне и вражде, не понимали того, что иногда и враг становится другом. Кроме того, у Папельетта под Бузака был убит единственный брат, и он ненавидел англичан. Мы с Бартом ехали впереди и разговаривали о событии, последовавшем за знаменитой партией ВКРТ. Об этом событии я вам уже рассказывал. Я рассказал Барту о своих приключениях в Англии. Удивительный, я вам скажу, народ, эти англичане. Барт еще прежде знал, что я участвовал в 12 походах, но это не производило на него никакого впечатления. Зато когда он узнал, что я подрался с Бостлером из Бристоля, он стал глядеть на меня с видимым почтением». Барт рассказал мне, что председатель военного суда, судивший его за игру в ОКРТ и за небрежение по службе, оправдал его по обвинению в нарушении дисциплины, но страшно сердился и кричал, узнав, что во время одной игры Барт не отходил сначала начала козырей. Удивительный народ, эти англичане. Проехали долину, поднялись на небольшое взгорье, а затем спустились в еще более обширную долину. Стоя на вершине взгория, мы увидали прямо перед собой, на расстоянии вёрст четырех-пяти, серый, раскинутый на большое пространство, город. На горе посреди города виднелось громадное здание. Это и было Альминхальское аббатство, в котором свела себе гнездо шайка грабителей. Этих-то грабителей было нам поручено разогнать. Только теперь мы поняли, какую трудную задачу задало нам наше начальство. Аббатство представляло собой настоящую крепость. Нечего было и думать о том, чтобы взять эту крепость с сотней легкой кавалерии. «Ну, нам здесь делать нечего. Пусть мы с Сина и Веллингтон сами хлопочут», — сказал Барт. «Будьте смелы», — воскликнул я. Пире взял Лейпциг с 50 гусарами. «А если бы у него вместо гусар были драгуны, он взял бы Берлин», — ответил, смеясь Барт. «Но, однако, вы старше меня чином, а потому и руководите». Посмотрим, кто первый поколеблется. «Прекрасно», — произнес я. «Прежде всего мы должны торопиться. Если действовать, так действовать немедленно. И кроме того, мне приказано явиться в Абрантес не позднее завтрашнего вечера. Пока что произведем предварительную разведку. Кажется, здесь есть люди, могущие нам дать нужные сведения. Действительно, недалеко от нас, почти у самой дороги, стоял четырехугольный, чисто выбеленный из звездкой, домик». Над притолокой двери торчала сухая ветка, из чего можно было заключить, что в доме помещается плохенькая верно в которой останавливаются отдыхать погонщики мулов. В сенях горела лампа, и при ее свете мы увидали двух людей. Один из них был в темной одежде монаха Капуцина, а другой был в фартуке, конечно, сам кабатчик. Эти два человека серьезно и с жаром о чем-то беседовали. Нас они заметили только, когда мы к ним подошли. Кабатчик хотел было убежать, но один из англичан ухватил его за волосы и удержал на месте. «Ради Бога, пощадите!» — завыл Кабатчик. «Дом мой был ограблен французами и обворован англичанами. Разбойники меня пытали и жгли мне пятки. Клянусь Пресвятой Девой, что у меня нет ни денег, ни съестных припасов. Все это может засвидетельствовать и сам добрый отец Аббат, который голодает вместе со мной». «Это верно, милостивый государь?» произнес на прекрасном французском языке аббат «Этот честный человек говорит святую правду. Он одна из многочисленных жертв жестокой войны. Правда, его потери — ничтожество в сравнении с моими». А затем, обратившись к англичанину, державшему трактирщика, аббат сказал по-английски. «Отпустите его. Он все равно не убежит. Если бы даже хотел, не убежит. Он слишком ослабел». При свете лампы я очень хорошо разглядел монаха. Это был красавец-мужчина, брюнет, с густой бородой и соколиными глазами. Он был так высок, что его шапка была вровень с ушами ротоплана. Вид у аббата был изнуренный. Видимо, этот человек перенес много страданий, но, несмотря на эти страдания, он держал себя совершенно по-королевски, величественно и с достоинством. Видимо, это был человек очень образованный. Он отлично владел и французским, и английским языками. «Не бойтесь ничего», — сказал я дрожащему трактирщику. «А вы, батюшка, если не ошибаюсь, можете быть нам очень полезны. Нам нужно получить кое-какие сведения». «Все готов сделать для вас, сын мой», — ответил Аббад. А затем, слабо улыбаясь, прибавил, «Но я питался всегда очень плохо, а в нынешнем году мне пришлось совсем туго». «Если хотите, чтобы я отвечал обстоятельно, я должен подкрепить свои силы и попросить дать мне корку черствого хлеба». Мы взяли в дорогу двойную порцию, и поэтому нам было легко удовлетворить просьбу монаха. Мне было прямо страшно глядеть, с каким волчьим аппетитом он глотал вяленое козье мясо, которое я ему предложил. «Время не терпит, нам надо ехать», — сказал я. «Нам нужен, батюшка, ваш совет. Скажите нам, где слабые стороны этого аббатства?» И затем, каковы порядки у негодяев, которые теперь там хозяйничают?» Аббат произнес какую-то фразу, должно быть, по-латыни, а затем всплеснул руками и поднял глаза к небу. «Великую силу имеет молитва праведника», — произнес он. «Но, право, я никак не думал, что моя молитва будет так скоро услышана. Господа, перед вами несчастный аббат Альминхальского монастыря. Меня выгнали. И кто же выгнал?» куча негодяев, бежавших из трех армий и командуемых еретиком. «О, только подумать о том, что я утратил!» Голос аббата прервался, и по щекам его заструились слезы. «Не огорчайтесь, батюшка!» — воскликнул Барт. «Ставлю 9 против четырех, что вы вернетесь в аббатство не позже 9 часов вечера!» «Я думаю не о собственном спокойствии», — возразил монах. «Я даже не о моем бедном, рассеявшемся во все стороны стаде думаю». «Меня беспокоит судьба святынь, которые очутились во власти злодеев и еретиков». «Ну, до ваших святынь им едва ли есть дело», — сказал Барт. «Однако укажите нам путь к воротам монастыря, и мы освободим аббатство от разбойников». Добрый аббат поспешил сообщить нам все, что нам требовалось. Но нельзя сказать, чтобы мы были обрадованы этими сообщениями. Из его слов мы прекрасно поняли, что нам предстоит страшно трудное дело». Стены монастыря имели 40 футов вышины, нижние окна были забаррикадированы, а во всем здании устроены бойницы для стрельбы по нападающим. Среди разбойников поддерживалась строгая дисциплина, всюду были расставлены караулы, и напасть на аббатство врасплох было совершенно невозможно. Было более чем очевидно, что для взятия аббатства требуется по меньшей мере батальон гренадер и пара крепостных орудий. Мы были обескуражены. Я стоял, подняв брови, а Барт начал насвистывать какую-то песню. «Но как бы то ни было, мы должны попытаться овладеть аббатством», — произнес наконец он. Тем временем солдаты наши успели расседлать и напоить коней, и принялись ужинать. Мы с аббатом и Бартом вошли в харчевню, чтобы обсудить как следует дальнейший образ действий. У меня во фляжке было немного коньяку, я разделил его поровну. Вышло очень немного. Мы только намочили себе усы. «По моему мнению, эти плуты ничего не знают о нашем приезде», — начал я. «На дороге не видно разведчиков. Мой план таков. Мы должны спрятаться где-нибудь в соседнем лесу, а затем, воспользовавшись моментом, когда отворят ворота, обрушиться на них и взять монастырь врасплох. Барт нашел, что это самое лучшее, что мы можем предпринять, и мы принялись за обсуждение подробностей». Аббат начал указывать на обстоятельства, мешавшие осуществлению моего плана. «Вокруг аббатства нет на протяжении целой мили ни одного места, где бы вы могли скрыться», — сказал он. «Разве в городе спрятаться? Но беда в том, что горожанам нельзя довериться, они заодно с разбойниками. Боюсь, сын мой, что ваш превосходный план не удастся. Эти люди очень зорки и бдительны». «Но другого исхода я не вижу», — возразил я. Канфландских гусаров вовсе не так много, чтобы я стал ими рисковать. Атаковать с полой эскадроном крепость, защищаемую сорокофутовыми стенами и пятьюстами пехотинцами, было бы явным безумием. Я человек невоенный, вздохнул аббат. Но в то же время мне хотелось бы подать вам совет. Я отлично знаю этих негодяев и образ их жизни. Да и как мне их не знать? Вот уже месяц, как я живу в этой пустыне, с унынием созерцает дорогой моему сердцу монастырь. Если бы я был на вашем месте, я сделал бы... Я сделал бы... «Говорите, говорите, отец мой, что бы вы сделали?» — воскликнули мы в один голос. Нужно вам сказать, дети мои, что дезертиры английские и французские каждый день прибывают в монастырь. «Иногда дезертиры являются целыми отрядами, вооруженные и снаряженные как следует. Что же мешает вам и вашим солдатам прикинуться дезертирами? Таким образом вы легко проникнете в монастырь». «Простота этого гениального плана меня поразила, и я бросился обнимать доброго Аббата, но Барт начал противоречить. «Хорошо, пусть так», — сказал он Аббату. «Однако вы сами говорили, что эти негодяи — хитрый и ловкий народ». А если так, то они едва ли впустят к себе сто вооруженных людей. Я много кое-чего слышал о мистере Моргане, иначе называемом маршалом Мельфлёром. Он большой плут, но в здравом смысле ему отказать нельзя. Его едва ли подденешь на эту удочку. В таком случае, предложил я, мы пошлём в монастырь пятьдесят человек, которые отворят на рассвете ворота своим товарищам. План этот прекрасный. Мы долго и с толком обсуждали предложенный аббатом план. Мы были всего-навсего молодые кавалеристы, но будь на наших местах Массина и Веллингтон, и они не обсудили бы этого дела лучше нас. В конце концов, мы пришли к следующему выводу. Один из нас, Барт или я, должен был отправиться со своим отрядом в крепость и заявить себя и своих подчиненных дезертирами. На рассвете же проникшие в крепость должны отворить ворота и впустить товарищей. Аббат, однако, стоял на своем. Он говорил, что опасно дробить силы и советовал ехать в крепость всем вместе. Но мы стояли на своем. Он пожал плечами и согласился. «Я у вас только одно хотел спросить еще», — сказал он. «Если вы поймаете эту подлую собаку маршала Мельфлера, что вы с ним сделаете?» «Мы его повесим», — ответил я. В темных глазах монаха засверкал зловещий огонек. «О, для него это слишком хорошая, слишком милостивая смерть!» — воскликнул он. «Будь моя воля!» но Боже мой! Разве служитель Божий может питать подобные чувства?» И с видом отчаяния он закрыл лицо руками и бросился вон из комнаты. Нам оставалось решить еще один важный вопрос. Нужно было решить, кто удостоится чести проникнуть в монастырь первым. Французы или англичане? Этьен Жерар не мог никому уступить первого места. Думать иначе значит не знать Этьена Жерара. Но бард был страшно упорен. Он настаивал, чтобы я ему уступил первенство. «Ну что вам стоит?» — повторил он. «Вы сами же говорите, что участвовали в 74 сражениях. Вам, стало быть, ничего нового не предстоит увидать. Я другое дело. Я участвовал в нескольких ничтожных стычках, и мне хочется испытать свои силы. Убежденный этими доводами, я согласился на его просьбу, и мы ударили по рукам. В эту самую минуту во дворе гостиницы послышались дикие крики и ругань. Мы обнажили сабли и бросились на двор в полном убеждении, что это нас разбойники атакуют. Но при свете фонаря, висящего над порогом входной двери, мы увидали нечто совсем иное. Перед нами дико возилась куча в человек двадцать 30 усердно угощая друг друга кулаками. Это наши гусары дрались с английскими драгунами. Красные мундиры перемешивались с голубыми, перед нами мелькали гусарские шапочки и драгунские шлемы. Мы бросились в эту толпу и стали разнимать дерущихся. Мы умоляли, мы угрожали, мы хватали солдат за шиворот или держали их за ноги. Наконец, нам удалось разнять дрочунов. Солдаты теперь стояли друг против друга сердитые, окровавленные, тяжело дыша, словно перегнанные кони. Они так злобно переглядывались, что было совершенно ясно, что они готовы снова кинуться друг на друга. Только вид наших обнаженных сабель удерживал их от этого. Капуцин в своем темном одеянии стоял около входной двери, ломая руки и призывая на помощь всех святых. Я стал расспрашивать, как возникла ссора, и узнал, что невинным зачинщиком всего происшедшего был именно этот монах. Не зная солдатских обычаев, он подошел к английскому солдату и сказал, «А ведь ваш эскадрон куда хуже французского». Едва Капуцин произнес эти слова, как сержант дал тумака стоявшему рядом с ним гусару и свалил его на землю. Англичане и французы бросились друг на друга, как тигры, и началась всеобщая потасовка. «Мы увидали, что очень-то доверяться солдатам не следует». Барт скомандовал драгуном, чтобы они стали перед таверной, а я поместил своих гусар позади таверны. Англичане уходили молча и злобно скалили зубы. Французы же грозили ему кулаками и ругались. Каждый, одним словом, выражал неудовольствие по-своему. Ввиду того, что наш план компании был составлен, мы решили привести его в немедленное исполнение. Это было тем более уместно, что мы опасались, как бы между нашими подчиненными не вспыхнула ссора. Барт и его солдаты отправились по этому в путь. Баард перед этим отпорол галуны с рукавов и снял шарф и значок, свидетельствовавший об его офицерском звании. Теперь его можно было принять за простого солдата. Баард объяснил солдатам, что от них в данном случае требуется. Драгуны не подняли крика и не стали махать оружием, как сделали бы это мои гусары, но их солидные, гладко выбритые лица приняли такое выражение, что я сразу увидал, что на этих людей можно положиться. Мундиры у драгун были расстегнуты, их шлемы и ножны сабель были выпочканы в грязи и пыли, сброя была также в беспорядке, так что они могли прекрасно сойти за дезертиров. Ровно в 6 часов утра, Драгуны должны были отворить ворота аббатства. Я со своими гусарами в этот час обязался поспеть к воротам монастыря. Прощаясь с Бартом, я условился с ним окончательно. Мой сержант Папельет с двумя нижними чинами последовал за англичанами. Через полчаса он вернулся и доложил мне, что англичан впустили в монастырь. Разбойники сперва долго с ними переговаривались и разглядывали их при свете фонаря. «Итак...» Все пока шло благополучно. Настала темная ночь. Небо было покрыто тучами, и временами шел дождь. И это было опять-таки нам на руку, ибо благодаря темноте разбойникам было трудно открыть наше присутствие в гостинице. Караульных я расставил во всех направлениях. Нужно было принять меры, чтобы враги не застали нас врасплох. Кроме того, нас мог заметить какой-нибудь прохожий крестьянин и донести о нашем присутствии в аббатство. Удэ и Папельет дежурили по очереди. Свободные от караула вместе с лошадьми поместились на ночлег в опрятном деревянном сарае. Обойдя караулы и убедившись, что все в исправности, я улегся в кровать, приготовленную для меня трактирщиком, и скоро погрузился в беспробудный сон. «Вы, конечно, слыхали не раз, что я считался и считаюсь идеальным воином». Так обо мне думают не только друзья и поклонники из штатских, но и старые офицеры наполеоновской армии, делившие со мною трудности походов. Но любовь к истине и скромность побуждают меня сказать, что это неправда, что я отнюдь не идеальный солдат. Некоторых необходимых для идеального солдата качеств я лишён. Правда, мне не хватает очень немногого, но факт остается фактом». В Великой Армии Императора, наверное, были люди, свободные от недостатков, которые мешали мне превратиться в идеал. О храбрости своей говорить не стану. Пусть об этом говорят те, кто видел меня в бою. Помню я, как солдаты, сидя около костров, спорили о том, кто самый храбрый воин в Великой Армии. Одни хвалили Мюрата, другие Лассаля, третьи энея Бывало, и меня спрашивали, кого я считаю самым храбрым, Но я в этих случаях только пожимал плечами и улыбался. Я боялся, что меня сочтут хвостуном, если я скажу, что нет в армии солдата храбрее, чем бригадир Жерар. Но факты всегда остаются фактами, а я отлично знал, что храбрость моя прямо из ряда вон выходящая храбрость. Но солдату мало храбрости. У него должны быть, кроме ее, другие качества, и в том числе легкий сон». А именно этого у меня и не было. Я в детстве отличался тем, что спал очень крепко, и это меня в описываемую ночь чуть-чуть не погубило. Было должно быть около двух часов утра. Вдруг я почувствовал, точно задыхаюсь. Хотел я было крикнуть, но почувствовал, что нечто мне мешает крикнуть. Тогда я попытался встать, но и это мне не удалось. Я находился в положении спутанной лошади. «Да!» Лодыжки у меня были связаны, колени тоже были связаны, руки, руки тоже были связаны. Я мог двигать только глазами. И вот у подножия своей кровати, при свете португальского фонаря, я увидал монаха и трактирщика. Бледное и толстое лицо трактирщика, когда я его видел накануне вечером, не выражало ничего, кроме глупости и ужаса, но теперь передо мной был совсем другой человек. Это был кровожадный зверь и изверг. Да, никогда мне не приходилось видеть более отвратительного негодяя. В настоящую минуту трактирщик держал длинный, с темным лезвием, нож. Аббат держал себя с прежним достоинством и был совершенно спокоен, но его капуцинская ряса была теперь распахнута, и под ней я увидал черный сюртук с кистями, вроде тех, какие носят английские офицеры. Когда наши взоры встретились, Аббат оперся на кровать и стал беззвучно смеяться. Он смеялся до тех пор, пока кровать не затрещала под его тяжестью. «Простите мне мой смех, полковник Жерар», — произнес он наконец. «Дело в том, что меня рассмешило выражение вашего лица. Вы, наконец-таки, поняли истину. Я не сомневаюсь в том, что вы хороший солдат, но едва ли, однако, вы можете перехитрить маршала Мельфлера». Это прозвище мне дали ваши товарищи. По-видимому, вы считали меня человеком очень неразумным, но это свидетельствует, если мне будет позволено так выразиться, только о недостатке вашей собственной сообразительности. Правополковник, я редко встречал таких малосообразительных людей, как вы, если не считать моего крепкоголового соотечественника, этого английского драгуна». «Можете себе представить, что я перечувствовал и переиспытал, внимая этой бесстыдной речи?» Ораторствовал негодяй не спеша и пересыпая свою речь разными цветистыми выражениями. За эту особенность ему и дали прозвище Мельфлёра. Говорить я не мог, но в глазах моих злодеев, конечно, сумели прочитать угрозу. Негодяй, игравший роль трактирщика, шепнул что-то своему сообщнику. «О, нет-нет, мой дорогой Шинье!» ответил маршал Мельфлер. «Оставив его в живых, мы извлечем из него гораздо больше пользы. Кстати, полковник, поблагодарите Бога за то, что вы крепко спите. Вот этот мой друг очень скор на руку. Он непременно перерезал бы вам горло, если бы вы шевельнулись в то время, когда мы вам связывали руки и ноги. Позвольте вам рекомендовать этого господина. Это бывший сержант 7-го пехотного полка вашей армии по фамилии Шенье». Он несравненно опаснее Алексея Моргана, капитана гвардии Его Королевского Величества. Шинье оскалил зубы и погрозил мне ножом. Я ответил ему взором, полным ненависти. Мне было стыдно глядеть на императорского солдата, который мог пасть так низко. А маршал продолжал говорить. Голос у него был вкрадчивый, мягкий. Если это вам интересно, я могу вам сообщить следующее. Приготовления как ваши, так и англичан были предметом самых тщательных моих наблюдений. Мне кажется, что мы с Шинье хорошо сыграли наши роли. Это вы, во всяком случае, должны признать. Позвольте также вам сообщить, что в аббатстве все приготовлено для вашего приема. Но, по правде сказать, мы надеялись принять весь эскадрон, а не половину его. Войдя в ворота, наши гости очутились в восхитительном небольшом четырехугольнике в средневековом вкусе. Этот четырехугольник — находится под обстрелом из 500 окон, и выхода из него нет. Гостям пришлось или сдаться, или быть перестрелянными. Между нами у меня нет сомнений в том, что у драгун хватило ума и что они сдались. Но ввиду того, что вы заинтересованы в этом деле лично, я предложил бы вам отправиться в аббатство в нашем обществе и убедиться во всем своими глазами, обещая вам устроить свидание с вашим титулованным другом. «У него, в этом могу поручиться, лицо такое же вытянутое, как и у вас». После этого негодяи стали шепотом совещаться. Некоторые слова доносились до моего слуха. Я понял, о чем они толковали. Они хотели пробраться вместе со мной мимо моих караульных и унести меня в свое гнездо. «Мне кажется, однако, что за сараем караульных нет», произнес наконец маршал. «Надо только убедиться в этом. Побудьте здесь, мой любезный шинье «Если пленник станет беспокоиться, вы знаете, как надо поступить». И я остался наедине с этим подлым ренегатом. Маленькая коптящая лампочка слабо освещала комнату. Шенье присел ко мне на кровать и стал точить о сапог свой нож. Когда я вспоминаю, друзья мои, об этих пережитых мною минутах, я удивляюсь, как это я не сошел тогда с ума. Я упрекал себя за неосторожность, и эти упреки терзали меня. Я лежал жалкий, беспомощный, не будучи в состоянии двинуть пальцем. Каково мне было чувствовать эту свою беспомощность, сознавая в то же самое время, что всего в двух шагах от меня находятся мои пятьдесят молодцов. Но как мне дать знать им об опасности? Шенье не был для меня новостью, но быть взятым в плен этими ренегатами, попасть в их гнездо, подвергаться насмешкам всякой сволочи — о нет, это было выше моих сил. Такая участь была поистине ужасна. Я предпочитал ей нож мясника, который находился теперь около меня. Я стал осторожно шевелиться, стараясь освободить руки и ноги от спутавших их веревок, но все мои усилия были тщетны. Связавшие меня люди были, очевидно, мастерами своего дела. Тогда я попробовал сдвинуть платок, которым был завязан мой рот, но негодяй, стороживший меня, усмотрел этот маневр и угрожающе зарычал, замахнувшись на меня ножом. Я должен был оставить мое намерение. И мне пришлось опять лежать в самом беспомощном состоянии. Я глядел на бычачью шею сторожившего меня разбойника и строил догадки относительно того, неужели мне так-таки никогда в жизни не придется накинуть на эту противную шею петлю. И вдруг внизу у входа послышались чьи-то шаги, а затем кто-то стал подниматься по лестнице, направляясь в комнату, в которой я находился. Очевидно, маршал Мельфлер успел произвести нужную разведку. Какие новости он несет? Это меня интересовало очень сильно, ибо я предполагал, что разбойники зарежут меня на месте, в том случае, если им не удастся утащить меня в монастырь. Но ко всему, что могло со мной случиться, я был равнодушен, и потому глядел на дверь с вызывающим презрением. Мне хотелось выразить это презрение словами. Но представьте, дорогие мои друзья, что я почувствовал, увидав не высокую фигуру и темное насмешливое лицо капуцина, а серый мундир с меховой отделкой и огромные усы. Передо мной стоял мой милый вахмистр Папельетт. Французские солдаты тех времен были не таковы, чтобы дать себя застать врасплох. Взглянув на меня и на свирепого бандита, Папельет сразу понял, в чем дело. «Проклятая собака!» — зарычал он и обнажил свою огромную саблю. Шенье бросился на него с ножом, а затем, видимо, передумав, повернулся назад и бешено направил свой нож прямо мне в сердце. Я собрал все усилия, шарахнулся и свалился с кровати на противоположную сторону. Нож царапнул мой бок, а затем вонзился через одеяло и простыню в тюфяк. А через мгновение я услышал, как упало на пол что-то тяжелое. К моим ногам подкатился сравнительно с телом небольшой предмет. Но я не буду вас пугать этими подробностями, друзья мои. Достаточно вам знать то, что Папельет был лучший боец на саблях во всем нашем полку. Сабля у него была тяжелая и острая, как бритва. Он не утерпел, чтобы не порезать мне руки и ноги, в то время как поспешно разрубал связывавшие меня веревки. Когда я снял платок, завязывавший мне рот, то первым делом расцеловал своего вахмистра в его покрытые шрамами щеки. Затем я спросил, благополучны ли солдаты. Оказалось, что все, слава богу, благополучно. Удэ только что сменил Папельета на дежурстве, и он потому-то и пришел ко мне с рапортом. Я спросил у Папельета, видел ли он Аббата. Вахмистер ответил, что не видал. Я тогда решил оцепить здание, чтобы не выпускать его из наших рук, но в эту минуту внизу послышались чьи-то тихие и осторожные шаги, а затем стали трещать ступени лестницы. Папельет понял мои намерения. «Убивать его не надо», — шепнул я, и, толкнув его к стене с одной стороны двери, сам прижался по другую сторону. А разбойник все поднимался по лестнице. Каждый его шаг отдавался в моем сердце. Аббат не успел переступить порога, как мы на него набросились, как два волка на козла. Он сопротивлялся, как тигр. Мы все трое упали на пол, и один момент я опасался, что благодаря огромной физической силе он вырвется из наших объятий. Три раза мы валили его на землю. Три раза он поднимался, но, наконец, Папельет дал ему почувствовать острие своей сабли. Маршал был настолько благоразумен, что понял положение. Видя, что его игра проиграна, он стал спокоен, и я связал его теми же самыми веревками, которыми сам был пять минут тому назад связан. «За ваше отсутствие карты были сданы снова», — произнес я. «Как видите, теперь у меня на руках есть несколько козырей». «Глупцам всегда везет, это закон природы», — ответил маршал Мельфлер. «По всей вероятности, это и к лучшему, ибо в противном случае лукавые люди овладели бы миром». «Как я вижу, вы убили шиньея». Это была пренепокорная собака, и, кроме того, от него всегда воняло чесноком. Прескверный запах. Позвольте вас просить положить меня на кровать. Пол португальского кабака — неподходящая ложа для человека, у которого есть слабость к опрятности. Хладнокровие этого человека меня прямо-таки изумляло. Несмотря на перемену положения, он был по-прежнему дерзок и имел такой вид, точно снисходил к окружающим. Папельета я отправил за солдатами, а сам остался около пленника. Стоял я с обнаженной саблей и не спускал с него глаз. Признаюсь, что смелость и хладнокровие этого человека внушали мне нечто вроде уважения к нему. «Надеюсь, что ваши солдаты будут обращаться со мной должным образом», произнес маршал Мельфлер. «Вам воздадут должное, в этом можете быть уверены», ответил я. «А большего мне не нужно». «Вы, может быть, этого не знаете, но я очень высокого происхождения. К сожалению, я не могу назвать имени моего отца, не совершив измены. А имени моей матери я не хочу называть во избежание скандала. Требовать королевских почестей я во всяком случае не буду, ибо эти почести понятны только в тех случаях, когда воздаются добровольно. Однако, знаете ли, эти ремни жгут мне кожу. Будьте добры, ослабьте их немного». «Вы, по всей вероятности, обращаетесь ко мне с такой просьбой, потому что считаете меня очень глупым человеком», — ответил я. «Браво, хорошо сказано. Вы поймали меня на слове, но вот, однако, и ваши гусары. Теперь, я думаю, вы можете безопасно ослабить веревки». Я приказал снять с разбойника монашескую рясу и всем стеречь его самым тщательным образом. Начинало уже светать, и я стал думать о том, как поступить мне дальше. Бедный Барт со своими англичанами стал жертвой коварного предложения лжеаббата. Хорошо еще, что мы не последовали его совету в точности. Если бы мы последовали этому совету, то сидели бы все в плену, ожидая смерти. Теперь же я считал своим долгом принять все меры к освобождению Барта и его англичан. Нужно было также подумать об освобождении старушки графини Делла Гонда. На взятие аббатства надеяться теперь не приходилось. Его многочисленный гарнизон был предупрежден об опасности. Весь вопрос, стало быть, заключался в том, насколько драгоценен разбойником, их взятый нами в плен вождь. Вся игра зависела от этой карты, и сыграл я на этой карте умело и ловко. Я вам сейчас расскажу, как это произошло. Едва рассвело, как мой трубач протрубил сбор, и мы выехали на равнину. Пленник был посажен на седло и помещен в самой середине отряда. Дела обстраивались отлично. Как раз перед воротами аббатства, но вне расстояния оружейного выстрела, росло высокое дерево. Под этим деревом мы и остановились. На случай, если разбойники отворят ворота и нападут на нас, я приготовился. Я решил принять бой и взять их в сабле, но этого ожидать было нельзя. Разбойники предпочли оборонительное положение. Они стояли на стенах монастыря и приветствовали нас криками, ругательствами и насмешками. Некоторые из них принялись было стрелять, но, видя, что пули нас не достают, прекратили эту бесполезную трату пороха. Странно было глядеть на этот сброд. Здесь были и французы, и англичане, и португальцы, и пехотинцы, и кавалеристы, и артиллеристы. Эта смесь мундиров производила странное впечатление. Все они неистово жестикулировали и грозили нам кулаками. Но, черт возьми, это сволочь мигом стихла, когда мои гусары расступились, и разбойники увидали, какая у нас в руках добыча. Несколько секунд длилось гробовое молчание, а затем раздались вопли, в которых слышалась уже не насмешка, как прежде, а бешенство и скорбь, некоторые даже закричали от бешенства. По-видимому, маршал Мельфлер был замечательный человек, иначе трудно объяснить эту горячую привязанность к нему его людей. Извольте привязать к себе людей, для которых нет ничего святого. Я захватил из таверны веревку, которую мы и укрепили на нижнем суку дерева. — Вы позволите расстегнуть вам воротник, господин? — спросил с насмешливой вежливостью папилеету нашего пленника. — Позволю, если ваши руки чисты. — ответил спокойно маршал Мельфлер. Все солдаты разразились хохотом. В то время как на шею маршала накидывали петлю, на стенах аббатства раздался новый вой. Затем все утихло, и вдруг раздался резкий звук военного рога. Ворота монастыря распахнулись, и из них выбежали трое людей, которые и стали приближаться к нам, размахивая белыми тряпками. Я обрадовался, увидав этих людей но не подал и виду. Я не сделал ни одного шага к ним навстречу. Разбойники же, напротив, изо всех сил торопились. Они побежали еще быстрее после того, как наш трубач подал ответный сигнал белым флагом. Маршал, по-прежнему связанный и с веревкой на шее, сидел на седле, слабо улыбаясь. Он имел вид человека, которому причинена маленькая неприятность, но который не хочет показать, что он огорчен. Даже я, Этьен Жерар, не мог бы держать себя лучше в его положении, а это высшая похвала, господа. Удивительное трио представляли собой эти три парламентера. Один из них был португальский солдат в мундире темного цвета, другой был французский стрелок в светло-зеленой форме, а третий — английский артиллерист в голубом мундире, расшитом золотом. Они отдали мне честь, а затем француз держал такую речь. «У нас в плену находится сейчас 39 англичан если наш маршал умрет то мы их всех повесим на стенах аббатства через пять минут в этом мы даем торжественную клятву тридцать39 воскликнул я это неправда у вас пятьдесят один драгун 12 были убиты во время сражения мы не могли их взять живьем «А английский офицер жив спросил я нет он не хотел отдать сабли В его смерти мы не считаем себя виноватыми. Мы бы его спасли, если бы это было в наших силах. Увы, так погиб мой бедный Барт. Я мало его знал. Я видел его всего два раза, но этот человек пришелся мне по сердцу. Барт научил меня уважать англичан, и я уважаю их до сих пор. Никогда я не встречал таких храбрых людей и таких плохих бойцов на саблях, как Барт. Но на слово я этим шутам не поверил и отрядил Папельета с одним парламентером в монастырь, чтобы лично убедиться в смерти Барта и одиннадцати английских драгун. Папельет вернулся и подтвердил печальную истину. Мне оставалось позаботиться только о тех, кто остался в живых. «Я отдам вам вашего атамана, а вы мне вернете всех драгун», — сказал я. «Мы вам отдадим десять драгун» ответил один из парламентёров. «В таком случае вздёрните этого молодца», скомандовал я солдатам державшим верёвку. «Мы вам дадим 20 драгун», крикнул француз. «Ни слова более», ответил я твёрдо. «Я повешу вашего маршала». Парламентёр, видя, что мы не шутим, закричал. «Мы отдадим вам всех, всех!» «С лошадьми и с бруей?» спросил я строго. Француз-дезертир, видя, что я не шучу, угрюмо ответил... «Всех как есть». «Вы должны выдать также графиню деллагонда сказал я. Но эти мои слова вызвали упорное противодействие. Как я не угрожал, разбойники отказывались освободить графиню. Мы затянули веревку, затем отодвинули лошадь, и маршал оказался наполовину висящим на веревке. Я был раздосадован. Смерть маршала влекла за собой гибель тридцати девяти верных своему долгу солдат. «Позвольте мне вставить свое слово», — заговорил спокойно маршал Мельфлер. «Во-первых, вы подвергаете меня большой опасности. В таком неудобном положении я могу легко задохнуться. Как я вижу, вы не можете прийти к удовлетворительному соглашению с моими подчиненными, но я думаю, что это затруднение можно разрешить. от чего бы не спросить саму особу, о которой идет речь? Я полагаю, что никто из здесь присутствующих не захочет идти против желания этой дамы». Совет маршала был благоразумен, и я, разумеется, согласился на его предложение. Не прошло и десяти минут, как перед нами предстала графиня Делла Гонда. Это была очень массивная дама, из-под ее мантильи выбивались седые букли. Лицо было желто до такой степени, что казалось, будто в нем отсвечивают все золотые дублоны, хранящиеся в ее сундуках. Маршал указал графине на меня и произнес «Этот господин очень желает увести вас отсюда и разлучить нас с вами навсегда. Решайте же, хотите ли вы уехать с ним или остаться со мной?» Графиня быстро бросилась к лошади, на которой сидел связанный маршал. «О, Алексей!» — воскликнула она с пафосом. «Ничто в мире не может разлучить нас!» На красивом лице маршала играла насмешливая улыбка. «Видите, мой дорогой полковник», — произнес он, усмехаясь, — тут вышла маленькая ошибка. «Графиня Делагонда не существует на свете. Особа, которую я имею честь вам представить, — это моя дорогая жена, госпожа Морган, а вернее сказать, маршальша Мельфлер». Эти слова меня убедили в том, что мне приходится иметь дело с умнейшим и бессовестнейшим человеком во всем мире. Я взглянул на эту старуху, и душа моя преисполнилась удивления и отвращения. А она? Она, не отрываясь, глядела на своего маршала. Такие глаза я видел только у молодых рекрутов, которые первый раз в жизни смотрят на императора. «Пусть будет так», — согласился я. «Давайте мне драгун, и мы уедем». Через пять минут прибыли драгуны, и маршал был освобожден. «До свидания, любезный полковник», — произнес он. «Боюсь, что вам придется отдать плохой отчет в деле, которое вам было поручено. Но, судя по всему, что мне известно, Массина едва ли будет иметь время выслушивать ваши отчеты. Кроме того, я нахожу нужным заявить, что вы выпутались из затруднительного положения очень хорошо. Я от вас ничего подобного не ожидал. Скажите, пожалуйста, не могу ли я вам услужить чем-нибудь, прежде чем мы расстанемся?» «Да, у меня есть к вам просьба». — Какая же? Я прошу вас похоронить как следует этого молодого офицера и его солдат. — Даю вам слово, что исполню это, — ответил серьезно маршал. — Тогда я обращусь к вам с другой просьбой. — Пожалуйста, готов служить. — Возьмите саблю, сядьте на лошадь и давайте устроим поединок. — Потише, потише, это излишне, — засмеялся маршал. «Если я буду победителем, то ваша многообещающая карьера прекратится раньше, чем следует. Если же победите вы, то что будет с моей хорошенькой жёнушкой?» «Неблагоразумно, полковник, делать такие предложения человеку, который только что вкусил от радости и законного брака». Я махнул рукой и стал строить своих солдат в походную колонну. Когда отряд наконец двинулся, я махнул саблей и крикнул маршалу «До свидания!» «В следующий раз вы не уйдете от меня так легко». И маршал ответил, «До свидания. Когда вам надоест служить императору, приезжайте сюда. У маршала Мельфлера всегда будет для вас свободная вакансия».